25 августа. Во время последней ночи со мной Аида сказала мне в своем обычном стиле, лаконичном и резком: "Вчера я прочла «Анатомию пустоты. Я хотела до отъезда поговорить с тобой об этом. Извини, если получится грубо. Я польщена, что ты посвятил мне свою первую изданную книгу. Но совершенно очевидно, ты еще не писатель. Или точнее, ты еще не знаешь, какого рода писателем хочешь стать". В этой книге я не замечаю твоего присутствия. Тебя там нет. Ты не живёшь в этой книге, а она не живёт в тебе. В ней нет ни зла, ни меланхолии, она слишком чистая, слишком невинная. По-моему, сказал я, браться за перо, чтобы почувствовать себя на стороне зла это позорство. Настоящее зло, сказал я, это не то, что пишется, а то, что совершается. Для зла нужны поступки Аида, а не слова книги или мечты, нужны поступки. Она ничего не ответила. Я сказал еще, что не пишу в меланхолии или для того, чтобы в нее впасть. Чтобы она там не думала, моя цель, когда я пишу, найти последнюю на земле дорогу к невинности. Аида улыбнулась, но больше ничего не сказала. Благодаря этому мы смогли посвятить то немногое время, которое нам оставалось, не разговором, а любви. Но я запомнил ее слова. Сегодня год спустя Меня ужасает глупость моих ответов. Что такое зло большой вопрос. Из невинности нельзя сделать литературу. Без меланхолии нельзя написать ничего прекрасного. Ее можно симулировать, камуфлировать, возвести в трагедию или превратить в потешную комедию. В тех вариациях и тех комбинациях, которые открывает для нас литературное творчество, позволено все. Вы поднимаете крышку люка с надписью грусть, и оттуда раздается взрыв смеха. Вы заходите в книгу, как в чёрное ледяное озеро скорби. Но добравшись до дна, попадаете на праздник. Кошелоты танцуют танго, морские коньки отплясывают дзук, морские черепахи твёрк, а гигантские осьминоги изображают лунную походку. Но начинается всё с меланхолии, меланхолии от того, что ты человек. Только душа, которая сумеет заглянуть в глубь меланхолии до самого дна и затронуть её струны в каждом человеке, Только такая душа станет душой художника и писателя. Пишу эти беспорядочные, безапелляционные строки в поезде. Я еду в Амстердам. Сигаде ждет меня. Взял с собой лабиринт бесчеловечности и блокнот с заметками, которые сделал в архиве прессы. Сегодня вечером или завтра днем я буду знать больше, чем сейчас. Но знать о чем и о ком? О лабиринте бесчеловечности? о его предполагаемом продолжении, об элимане, о былимане, о сиге сигеде, о самом себе. Чаще всего острей дневник, когда люди хотят узнать правду, она нужна им не как откровение, а как возможность, как свет в конце туннеля, который мы роем всю жизнь, не имея налобной лампы. То, что я хочу обрести это яркость мечты, блеск иллюзий, соблазн возможного, что там в конце туннеля. Гигантская стена угля и наш отбойный молоток. Наши топоры, наши усилия. Вот оно, золото. Я поднимаю глаза. Надо мной нет сияющей звезды, чтобы вести меня за собой. Есть только изменчивое, порой грозовое, вечно безмолвное небо, которое вращается над миром. Звездные карты уже не поддаются прочтению. Небо тоже лабиринт, Причем не менее бесчеловечный, чем лабиринт земли.